Я расскажу вам сегодня одну историю И вы сами, я думаю, все поймете Много трудностей выпадает в жизни Но если вы будете добрыми Если будете помогать тем, кто нуждается в вашей помощи И не будете злыми и жадными Тогда счастье вас обязательно отыщет Вот так Если ты помог кому-то, другу, нет, другу, быть может, то в тяжелую минуту кто-нибудь тебе поможет. Жила-была одна женщина. Много лет ей было, а детей у нее не было. Как же мне хочется иметь маленькую девочку. Я бы ее обнимала, целовала, рассказывала сказки. А укладывая спать, пела бы ей колыбельно. Все уснули, баба. И сказала Мне так хочется иметь ребенка Не сможешь ли мне помочь? чего же? Вот тебе тьменное зерно Но не простой Не из тех, что сеют в поле Или бросают куру Посади его в цветочный горшок И увидишь, что будет Что вырастет из этого зерна? Посажу-ка его вот в этот горшок Так Полью водой Ой, уже показался первый росток Как быстро он растет Вот уже и бутон раскрывается О, Какой славный цветок Ой, а что это в бутончике? Не как девочка О, Мой бог, какая хорошенькая Какая крошечка Как же мне тебя назвать? Зимовочка И правда, Тебе всего дюйм роста Дюймовочка Садись на ладошку Я покажу тебе твой дом Будешь жить на моем столе Скорлопка от грецкого ореха Будет тебе колыбелькой А листок фиалки Одеяльцем Сейчас поставлю блюдце с водой И это будет твоим озером А за этим столиком Ты будешь завтракать Обедать и ужинать Спасибо, мамочка Какой красивый у тебя голосок Я не слышала такого нежного и красивого голоса. Ну, а теперь спать. А завтра? Завтра я расскажу тебе про моря и океаны. Завтра я покажу тебе солнце и луну. Так знакомился этот счастливый день в жизни, Дюймовочки. Но сказка только начинается. Впереди, Дюймовочку, ждут большие испытания. Ночью... На подоконник вскочила большущая жаба, мокрая и безобразная. Она схватила ее вместе с колыбелькой и, выпрыгнув в сад, попрыгала к берегу реки в Тину, где жила со своим сынком, таким же противным, как и мамаша. Вот, сынок тебе и женок, Тише ты, к вату Убежит, когда Проснется Взорвок Её посреди реке, на широкей лескуршенке И приберём там внизу Машка, гнёздышко для свадьбы Эй, богите, выжить там да поживать О. Доброе утро, солнышко Куда я попала? Кругом вода Как мне отсюда выбраться? Кто, кто там плывёт? Страшилище Квак, Квак, это мой сынок, Квак, твое будущее мотое Ты не мечтала так таком, правда, Карлашка? Ма, вы славно заживете у нас в тени Квакс, брикегикс И теперь я отвезу твою кровать. Когда мы вернемся, сыграем к свадьбоку. И жабы прыгнули с колыбелькой в воду, а дюймовочка осталась одна плакать на листке кувшинки. За ней наблюдала стая золотых рыбок. Ну что на тебя, опять по своим шагам пытаешься женить свой Девочка слишком хороша, чтобы стать Что? же Что же мне на кто-нибудь помог. kledom i pereku simstim belo Прибился лист кувшинки И он быстро-быстро Поплыл по течению И жаба уже Не догонит дюймовочку А что же было дальше? Вы спросите Кто это жужжит? Услышите? А, кажется это жук Он увидел дюймовочку Подхватил ее с листа И поднялся вместе с нею На дерево А, разрешите h h вас на танец Вы красавица, но, ведь я красавец! Вы своей красотой выживаете в яглу Будьте мои женой выражительной, и мы закружимся с вами продолжительным танцем. Надеюсь, любите танцевать. Это будет зажигательное зрелище. Раз, два, три. Раз, два, три. Кружимся, мы в вальсе. три два, раз, три-два раз, три-два по один пас. три замечательные партнерша. Вот и мои друзья, благородные жуки. Как друзья мои. Вам мой выбор. Она замечательно танцует. Ой, нет музыкалов. У неё такая, такая тонкая, тонкая но я... но у неё только, только две ножки. ножки. Но она замечательно танцует! Она, она замечательная. замечательная. Но, но у неё нет гусиков. И но только две ножки. ножки. Прости. Но я погорячуся. Опять осталась она одна, вдалеке от дома, и некому было ей помочь. Почему я такая безобразная? Даже Жук не захотел оставить меня у себя. Я одна, одинешенька, никому не нужна. Теремавочка сплела себе колыбельку под большим лопушиным листком. Там дождик не замочит ее. Она ела цветочную пыльцу и пила рассол с листочков. Так миновали лето и осень, дело шло в зиме. Птички полетели в теплые страны, а вот и снег пошел, и стало очень холодно. Пойду, куда глаза глядят, и пусть погибну, если никому не нужна. Ой, дверца в чью-то норку. Кто здесь живет? может мне позволит согреться и дадут немножко поесть ту ещё там ой мышка ах бедняшка ступай сюда погрейся поешь со мною мы как бы зёрнышка ой да что ты неужели вот не видал такого не слыхала тогда вот что можешь жить у меня всю сему только убежай моей комнаты и по не песенки Особой роскоши у меня нет, но жить можно. А вот зато у меня есть сосед, Крут, он живет куда лучше моего. Вот если бы тебе выйдет сам уж за него, а? как здорово было бы, но он слепой. Тш, слышишь, скрипется, это он. Здравствуй, Крут». Здорово, соседушка Вот, познакомься, кстати, племянница моя Троюродная, внучатая Ну, раз она твоя племянница Значит, мы с ней тоже родственники Правда, очень дальние А как поет она? Ну-ка, ну-ка, спой-ка нам что-нибудь душевное. У меня есть любимая песенка. Ну, ну вот ее и пой. Ранним утром, ласкавым и тёплым Мой цветок раскрыл свои лепестки Я смотрю на небо, я смотрю на речку Сквозь большую капельку росы Солнечный зайчик вышел на опушку А юный навстречу кузнечик прискакал Крошечные птички, все мои сестрички Звонкие песни мне поют «Как славно ты поешь!» «Пойдем-ка, я покажу тебе мои дворцы подземные, галереи волшебные!» «Вот у меня чего есть, и вот гляди, чего у меня еще есть!» «Я правда не вижу ничего, но у меня это все, все равно есть!» Вот мои кладовые Вот мои хоромы Следуйте за мною Моими коридорами Тут ячмень Там пшено Это очень важно Тут еды на три зимы Голод мне не страшен Здесь порядок и покой Здесь темно и сухо Все надежно под землей И не влетит и муха Тут ячмень Там пшено, это очень важно. Тут еды на три зимы, голод не страшен. Ой, а это кто? Где? А, это птичка-ласточка. Замерзла, нарыта нет. Рыть не умеет, вот и замерзла. Небось, больше не свистит. Да-да, правда, сосед, какой пробок от этого чириканье? Холод да голод. Ладно, пойду. Есть у меня еще кое-какие дела. А вечером ждите. Бедная птичка. А может, это та самая, что так чудесно пела в лесу? Сколько радости она мне доставила. Дюймовочка сплела из сухих былинок ковер и обложила ласточку пухом. И свершилось чудо! Ласточка согрелась и ожила. Всю зиму дюймовочка ухаживала за ней, а крот и полевая мышь ничего об этом не знали. В мышиной норе готовились к свадьбе. Мышь очень тщательно шила платье, перебирала подушки, Одним словом готовила приданые Как я рада за тебя, голубушка моя, как я рада! Готовься, девочка, готовься, замуж ты, Через недельку такое счастье! А как же солнышко, ведь украдать и Несли меня, а то я укушу. Как папе зло тебе, Выходишь замуж ты Не, за комара, не за А как же, солнышко, Ведь у крота темно. Несли меня, а то я укушу. Зашью наряд тебе И платье белое. Сиять ты будешь, Как швейцарский сын А как же, солнышко, Ведь у крота темно Если меня оттал, я укушу Вот и наступил долгожданный день свадьбы Теперь я буду жить глубоко под землей И никогда не увижу солнышко Ну-ка, утри слезы, встречай жениха Готова, девочка, к церемонии Сегодня радостный день Девочка, я исполню любое твое желание Разумное, конечно Я хочу попрощаться с солнышком, цветами и птицами Странные желания, но скромные, одобряю Да, лучшего не пожелаешь мамочка вышла взглянуть в последний раз на солнышко. Прощай, ясное солнышко. Квить, Квить, Квить, как я рада тебя видеть! Но я вижу слезы на прекрасном личике. Что случилось? Сегодня день моей свадьбы. Меня выдают замуж за крота. И теперь я буду жить под землей и никогда не увижу солнышко. Садись-ка ко мне на спину. И полетим с тобой в теплые страны, подальше от гадкого крота. А солнышко, солнышко там светит еще ярче. Я согласна. Ласточка взвилась высоко в небо и полетела над лесами, синими морями, высокими горами. Они летели все дальше и дальше. И вот вдалеке показался старинный белый мраморный дворец Он стоял на берегу голубого озера посреди зеленых деревьев А наверху под крышей лепились ласточки на гнезда В одном из них и жила ласточка Вот мой дом! А ты выбери внизу самый красивый цветок И я посажу тебя в него Это будет твой дом Но Все цветы такие красивые А, вон белый цветок Хороший выбор. И тут они увидели, что в самой чашечке цветка сидел маленький человечек. Беленький и прозрачненький, точно хрустальный. На голове у него была золотая корона, а за спиной развивались блестящие крылышки. Кажется, этот цветок занят. Кто вы? Я король эльфов. Я знал, что вы прилетите сегодня и уже с утра жду. Наконец-то встала эта встреча Я долго вас ждал Но куда вы узнали Мы давно о ней мечтали Я хочу лететь с тобой вместе Светка на цветок Чтобы мы А кончики звери динь, динь дон динь-динь-дон Быть с тобою рядом Больше мне ничего, ничего не надо Король эльфов снял с своей головы корону И одел ее на дерьмовочку И она стала его женой и царицей цветов. Из каждого цветка вылетали эльфы. Мальчики и девочки такие прекрасненькие. И все они несли дюймовочке свои подарки. А самым лучшим была пара прозрачных стрекозинных крылышек. Их прикрепили к спине дюймовочки. И она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. Вот была радость. А ласточка сидела наверху в своем гнездышке и пела им песенку. Вот и всё.